Глава четырнадцатая. «Я не могу так поступить. Джерек мне жизнь спас», — шепотом говорил хозяин дома. «Понимаю», — тоже шепотом отвечала жена. «Но такие деньжищи! Мы с тобой за всю жизнь столько не заработаем. Наконец-то сможем купить большой дом. А еще лучше — переехать в столицу. И мальчики наши поступят в академию, как мы мечтали». «Не могу я, подло это! Как в глаза им посмотрю!» что Джераку скажу. «Да ты когда его видел-то? Может, и не встретишь больше? Что с этим парнем и девчонкой станет-то? Не убьют же они их!» Но ну, не так же просто они сбежали. Значит, есть причина. Обещал помочь, и я это сделаю. «Ах так!» Женщина заговорила в полный голос. «Тогда завтра я соберу свои вещи, одежду детей и уйду к сестре, оставаясь один со своей совестью!» послышались быстрые шаги. Только я успела отойти чуть в сторону, чтобы не прилетела дверью в лоб, как Мэри, широко раскрыв ее, увидела меня и застыла на месте. Сначала на ее лице отразилось удивление вперемешку со стыдом, затем презрение. Плотно сжав губы, она закуталась в шаль, которая прикрывала ее полные плечи, и быстро пронеслась мимо. Осторожно войдя в кухню, и я увидела печального Тома. Сидел за столом, обреченно взявшись за голову. «Простите», — тихо произнесла я, после чего мужчина чуть встрепенулся и, убрав руки, посмотрел на меня. «Кажется, мы принесли несчастье в ваш дом». Том перевел взгляд на открытые двери и, махнув рукой, произнес. «А, это ерунда. Она в который раз к сестре уходит, потом возвращается». Меня другое беспокоит. Виновато отвел глаза. Соблазн настолько велик, что я боюсь не сдержать слова. Мужчина снова с печалью посмотрел на меня, как будто ждал поддержки. Сколько за меня обещали? Он усмехнулся. Такую сумму даже вслух называть страшно. На эти деньги я с семьей смог бы беззаботно жить всю жизнь и детям бы еще в наследство осталось. Очень дорого тебя ценят их высочество, прищурившись. Что же в тебе такого особенного? Присев за стол напротив мужчины, я, вздохнув, ответила. Считают, что я обладаю редким даром, но мне кажется, они ошибаются. У Тома в удивлении вытянулось лицо. Погоди-ка, так ты новая всевидящая? Я опять вздохнула. «Не такая уж и всевидящая. Вижу не все и не всегда. Любой дар требует времени для роста и развития», проговорил он, глядя на меня уже по-другому, с восхищением. «Боюсь я исключения. Но не буду же объяснять, что я это вовсе не я, то есть что это не мое тело, и дар, соответственно, тоже. Может, поэтому не могу им полноценно пользоваться?» «Думаю, принцы поторопились. Надо бы им еще поискать или подождать один год». Старая всевидящая заявила, что собирается уйти на тот свет совсем скоро, поэтому их высочество торопится. Хотя в последние годы от нее все равно мало толку. Совсем перестала делать предсказания, объяснив, что будущее переменчиво. Лишь людям иногда продолжает помогать. Найти пропавших или посоветовать лекарства для больных, которых еще можно вылечить. «Значит, она очень хорошая всевидящая. Даже дату смерти знает. А я...» «Вовсе нет», — перебил он меня. «Уходит по своей воле. Говорит, что устала. Ведь ей уже более ста лет. Но пообещала задержаться, пока не найдут ей замену, чтобы передать часть своего опыта». У меня похолодели руки. Только этого не хватало. Значит, я, то есть Тевелин, будет обречена навсегда остаться в северных землях. Правильно делаю, что пытаюсь избежать своего появления во дворце. Надо продержаться год, где-нибудь прячась в столице. А там пусть хозяйка тела сама решает, где и как ей жить. «Нам лучше уйти», — заявила я, встав из-за стола. «Вы нашли все необходимое для портала?» Том вновь погрустнел, наверняка надеялся, что я изменю решение и соглашусь добровольно выдать себя принцем. «Нашел!» — опять отвел он глаза. «Только не советую сейчас выходить на улицу. Только ленивый не ищет тебя с фонарем, заглядывая во все щели. Подожди, когда все успокоятся». Дам неприметную одежду и сам отведу туда, где может сработать портал. Я вспомнила, как Карим нашел такое место в моей комнате. Может, в вашем доме получится его сделать? Нет. Здесь слабо работает магия, я проверял. Лучше выйти к городской стене поближе к складам. Я отвлеку охрану, а ты с мальчиком проникнешь на их территорию и сделаешь все как надо. Том начал выкладывать из карманов содержимое. Два мешочка, одинаковых размером и цветом. Далее толстое кольцо из серого металла с большим белым камнем. Повернув один мешочек так, чтобы мне стал виден напечатанный на нем герб, пояснил. «Здесь земля из столицы, а вот здесь, — повернул другой, — из нашего города. На всякий случай, во избежание ошибки, чтобы ты могла вернуться, — и пожаловаться, что перенеслась совсем в другое место. Тогда я лично взгрею того, кто продал мне это, и обязательно найду настоящую. Меня порадовало, что мужчина так ответственно относится к порученному ему делу. «А если не получится вернуться?» «Получится. Магически подходящие места везде одинаковы». «Вот», — протянул мне кольцо. Это и есть артефакт. На день Он действует только на человеке. Как только камень позеленеет, значит, здесь портал и сработает. Остается лишь рассыпать землю, встать на нее и произнести заклинание. Далее мужчина проговорил довольно простые слова, которые я запомнила, и отдал кольцо. К сожалению, оказалось мне велико, даже на большом пальце болтается. Ну, извини, не было времени подходящий размер искать. Хорошо, хоть не малое, оправдался он, пожав плечами. Ничего страшного, большое спасибо за помощь, подбодрила его, улыбнувшись. Видя, что мои слова облегчения ему не принесли, испытала чувство вины. Прости, что не получишь за меня денег, но я не могу иначе. Да ладно, чего уж там, буркнул он, отвернувшись. Главное моя совесть чиста а это поважнее богатства будет. Судьба обязательно вознаградит». Протянула руку, чтобы подружески прикоснуться к его плечу. Но мужчина предусмотрительно отпрянул и проворчал. «Не стоит тебе видеть мои мысли, так как я до сих пор в смятении. Лучше иди в детскую и жди. Ближе к утру выведу вас». Мне ничего не оставалось, как послушаться. Будучи в детской, я подошла к окну и осторожно выглянула из-за шторки. Действительно, в полумраке глубокой ночи буквально повсюду двигаются огоньки. Как крупные светляки то появляются, то неожиданно исчезают, подпрыгивая и резко спускаясь. Даже на крышах домов они есть. Еще раз поразилась человеческой жадности. «Наверняка ведь не бедствуют». «Северные земли — довольно богатая империя, если верить слухам. Голодающих тут нет. Просто люди всегда и во все времена одинаковы. Сколько ни давай — все мало». В дверь тихонько постучали, и я снова ощутила тревогу. Вошел хозяин дома, держа перед собой фонарь, и опять виновато отвел глаза в сторону. «Вам придется уйти прямо сейчас». «Не могу найти мэри. Наверняка к их высочествам побежала». Том положил на кровать плащ черного цвета, предназначенный для меня, а для Тима открыл ящик комода, где лежит одежда его сыновей. «Вот, подбери ему что-нибудь. Жду вас в прихожей». Мужчина вышел из комнаты, и я тут же принялась будить ребенка. Получилось с трудом, так как он спал очень крепко. Пока, протирая глаза, Тим просыпался окончательно, и я уже успела найти для него одежду темного цвета, чтобы был менее приметным. Хорошо, что сыновья хозяина, судя по размеру вещей, примерно одного возраста с ним. Пока рылась в трепье, я смогла понять, что мальчики-близнецы, и даже их лица увидела. Значит, благодаря дару могу узнать о человеке по его вещам. Переодевшись, мы вышли в коридор, где нас ждал хозяин дома, держа в руках фонарь. Но как только мужчина подошел к двери, я резко его остановила. Стой! Он в недоумении застыл и, широко раскрыв глаза, уставился на меня. Сделала я это, потому что меня вдруг резко охватило чувство опасности. Еще никогда не испытывала такой сильной паники, даже тогда, будучи в пустыне. Было совсем другое ощущение. Здесь же что-то более ужасное, что можно сравнить только со смертью. Добежав до двери, я задвинула тяжелый засов, заперев ее. В чем дело? испуганно прошептал Том. Нельзя выходить. Там смерть. Что ты уверена? Я недостаточно хорошее всевидище, но опасность чувствую отлично. И что теперь делать? Он пристально смотрел на меня, ожидая ответа. «Эх, если бы я сама знала, что делать. Для начала, думаю, надо обойти дом. Может, дар подскажет, где спрятаться или куда бежать. Но одно знаю точно. Здесь отставаться больше нельзя. И через эту дверь выходить особенно. Только я хотела выполнить задуманное, вновь взяв мальчика за руку, как дверь дернулась». Мы все замерли, глядя на нее. Дверь дернулась еще и еще раз. Затем за ней послышался голос Мэри. «Том, открой, это я!» Хозяин на секунду замешкался. Потом потянулся руками к задвижке. «Нет!» Шепотом снова остановила я его, так как чувство опасности только усилилось, несмотря на то, что это действительно говорила жена Тома. Мужчина опять застыл с недоверием посмотрел на меня и тоже шепотом произнес. «Это же Мэри». «Нет, то есть, конечно, она, но не открывай. Рядом с ней смерть, и я это чувствую». Том глядел на меня, как на полуумную, но все же открывать не спешил. Тут дверь дернулась сильней, послышался стук и опять голос хозяйки. На этот раз более громкий. «Том, ну где ты там?» «Открой!» В голосе Мэри ощущался страх и отчаяние. Похоже, это даже и хозяин почувствовал. Подойдя ближе к двери, он осторожно спросил. «Ты одна?» «Конечно, одна. С кем же еще?» Ее голос неожиданно сорвался на плач. Всхлипывая, она продолжила. «Открой, прошу тебя!» Мужчина вопрошающе посмотрел на меня а я отрицательно помотала головой. «Прости, но я не могу открыть!» Тоже чуть не плача, ответил он ей. И тут произошло следующее. Женщина завыла сильнее, а дверь начала содрогаться от сильных ударов. Том в испуге отпрянул и опять уставился на меня, видимо, ожидая дальнейших указаний. За дверями послышалось грубое ругательство какого-то мужчины. «А ну открывай, а то твоей бабе худо будет!» Хозяин дома побледнел. «Открывай тебе, говорят!» Гаркнули за дверями громче и вновь сильно ударили. «Или жизнь супруги тебе недорога?» «Кто это?» — одними губами спросил меня Том. Я задумалась. «Это не может быть кто-то из принцев» и никто из их слуг, кто-то другой, более опасный и непредсказуемый. Именно от него и исходит смертельная опасность. Преодолевая страх, теперь уже я подошла к двери и, приложив к ней руку, закрыв глаза, постаралась сосредоточиться, чтобы узнать, кто конкретно за ней находится. Врага надо знать в лицо. Именно эта фраза вспомнилась мне в такой ситуации. Получилось. Дверь как будто стала невидимой. Прямо передо мной стоит мужчина с лицом убийцы. Уж очень свирепый у него взгляд. Держит плачущую Мэри за плечо одной рукой, а другой — нож у ее горла. Рядом с ним люди. Такие же головорезы, судя по внешности. Чуть подаль, подобно теням, стоят еще несколько человек. Похоже, они полностью окружили дом. Как же угораздило жену Тома попасться в руки отъявленным бандитам? Некогда объяснять. Надо думать, как спасти ее и нас. «Так ты будешь открывать!» — рявкнул тот, кто держит женщину. Судя по всему, главарь этой шайки. «Или нам двери ломать!» Тени время!» — тихо проговорила я, не открывая глаз. «Что вам нужно?» — громко спросил Том. Головарь улыбнулся, показав золотые зубы, и оглянулся на подельников, которые тоже довольно ухмылялись. «А ты как будто не понял. У тебя находится особо ценный товар. Короче, отдай нам девку, а мы тебе жену. Устраивает обмен? Если нет, то грохнем тебя и бабу твою, а девку сами заберем, усек. Так что давай по-хорошему, пока я добрый». «Надо открыть». Тревожно сказал Том. «Нет!» — опять остановила я его жестом. «Ему нельзя верить. Он убьет вас в любом случае». Я точно была в этом уверена, иначе бы не ощущала смертельной угрозы. Что же тогда делать? Если бы я знала... Эх, почему принцы поступили так необдуманно, пообещав горожанам баснословное вознаграждение? Таким образом расшевелили криминальные слои общества. «Или им все равно, кому платить, лишь бы найти меня?» «Продолжай тянуть время, я что-нибудь придумаю», — тихо попросила я, прислушиваясь к самой себе. «Должно же быть решение».